Глава 1.1 «Терминал включен», — отрапортовала Вика. Я щелкнул курсором по иконке соединения и через несколько секунд был на сервере «Россия онлайн». Адрес, составленный мне человеком без лица, я помнил наизусть. Какой-то польский сервер, что абсолютно ничего не значит. Это просто ретранслятор. Наверняка по пути к таинственному незнакомцу мой сигнал промчит через пару-другую стран. Видеоподдержкой сервер не пользовался. Никаких рисованных мордочек или анимированных фотографий на экране. Строгое меню на польском, английском. Возможность поддержки еще десятка языков, включая румынский и корейский, русского. Нет. «Увы, не очень-то жалуют нас братский народ». Я ответил на приветствие оператора и попросил установить связь с «Man without Face». Через полминуты оператор переключился на русский драйвер клавиатуры и попросил назвать абонента на моем родном языке. «Человек без лица» набрал я. Меня начали перекидывать с сервера на сервер. Первые два были открытыми, а о трех следующих я не узнал ничего». Потом на экране появилась надпись «Ожидайте» на русском, между прочим. Ожидал я четверть часа. Первые пять минут тихо и скромно. Потом, достав из холодильника пиво и засунув в сидишник старый альбом Наутилуса, «Я просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду», — пел Бутусов. Хороший певец. Пока сам тексты сочинять не пробует. «Как будто дом наш залило водой, и чтоб живых остались только мы с тобой». Я вспомнил свой сон, в котором был певец на сцене и бедолага Алекс. Вещий сон в какой-то мере. Вот только почему я представил неудачника певцом. В жизни у меня не было знакомых музыкантов, а уж сам я рискую напевать только в полном одиночестве. И что над нами километры воды, и что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватает на двоих. Я лежу в темноте, слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Нравится мне эта песня на словно о моей глубине о виртуальном мире которого еще не существовало пять лет назад когда писалась песня это я пытаюсь разучиться дышать не верить в красоту киберпространства кто дернувшись к экрану я не раздумывая набрал я как успехи дайвер полагаю вам это известно многое отдубу чтобы узнать кто он человек без лица да я не справляюсь «Это твоя беда, не только. Заминка. То ли человек без лица думал, то ли где-то на линиях случился сбой. Чего ты хочешь? Помощи? Мне нечем помочь. Все же тебе нужно в тебе самом. Будь он рядом, реальным человеком из плоти и крови, я бы произнес то, что стоит говорить лишь устно, а лучше вообще не говорить. Я и высказался вслух» но у сетей свои нормы общения и пальцы мои отбили на клавиатуре кто он тебе уже сказали паути протянувшие тонкие ниточки в чужие логово урман следит за лабиринтом а человек без лица контролирует алька бар это правда возможно я не справляюсь с прописными буквами написал я жаль И почти мгновенно в нижней части экрана возникла строчка «Связь прервана» по желанию абонента. «Связь прервана», — подтвердила ика повторное соединение «Нет», — ответил я. «Почему-то не было ни капли сомнений. Польский сервер больше не соединит меня с человеком без лица. Может быть, он обижен, что я рассказал о нем Мурману. А может быть, разуверился в моих способностях. Результат один. Вика, я умный». — спросил я. — В Windows Home набит около тысячи ключевых слов. Порой с компьютером можно вести очень забавные беседы, почти разумные. — А какой ответ ты хотел бы услышать? — уклонилась Вика. — Как всегда, когда слова не имели, форму приказа и были непонятны. — Правдивые. — Я не знаю, Леня. Очень хотела бы ответить, но я не знаю. — Дура ты, Вика. — А ты хам. Я засмеялся. Услышь меня, кто-нибудь, незнакомый с современными операционными системами, обязательно решил, что мой пентиум разумен. Извини, Вика. Ничего, я не сержусь. Разум. Имитация разума. Где граница между ними? Мы уже разговариваем с своими компьютерами. Они здороваются с нами и желают приятных снов. Многие, я, например, большую часть жизни проводят в виртуальном пространстве, но это не победа человеческого разума. Это лишь победы, яркие флаги и фейерверки над пустотой. Большая чистота процессора, больше память, и машина становится похожа на человека, но не более того.